Глава 32. Бегство. Палмер. Палмер едва успел включить костюм, когда пират нырнул под стол. Удар по голове рукой с острыми ногтями сбил с него маску. Палмер сумел ухватить ее за оголовье, но почувствовал, как забрало с экраном отрывается и улетает прочь. Ошеломленный он быстро вдохнул, и, надев оголовье, разрыхлил песок, чтобы нырнуть, успев вовремя закрыть глаза. Он был слеп и слаб. У него осталась лишь капля заряда и только тот воздух, что был в легких. В порыве вдохновения он разрыхлил песок в палатке на метровую глубину, а затем придал ему твердость. Использовать песок против людей было смертельным преступлением. Но эти люди... Сами хотели его смерти. Как можно быстрее сместившись в сторону, за пределы стен палатки он начал подниматься на поверхность. Песок тянул его назад, будто что-то обмоталось вокруг его ног, вокруг всего тела. Песок становился плотнее, гребаный костюм подыхал, или оголовье повредилось, когда от него оторвали экран. Он поднимался как можно быстрее, почти без воздуха в легких, и успел частично выбраться на поверхность, высвободив голову, когда песок вокруг него застыл. Заряд иссяк. Застонав Палмер начал работать плечами, пока не высвободил руку, затем стал откапываться из песка под безмятежно мерцающими звездами. В то время, как в двух метрах от него. Пираты изрыгали проклятие и звали на помощь, точно так же пытаясь откопаться. Это была настоящая гонка. Палмар высвободил другую руку, отталкиваясь ослабевшими ногами, и, извиваясь, он сумел освободить бедра. Оставалось всего дюймов десять песка, совсем немного. Окажись он на метр ниже, и он был бы погребен на несколько дюймов глубже, и он оказался бы в ловушке. Вдали слышался топот и хруст песка. Люди выбирались из палаток, слыша зовы о помощи. Палмар поднялся на ноги и побежал, стараясь, чтобы большая палатка оставалась между ним и остальным лагерем. Люди в палатке кричали другим, чтобы их, черт побери, поскорее откопали то нужно найти этого гребаного дайвера и прикончить. Чувствуя, как сердце подкатывает горлу, слыша плеск воды в наполненной на четверть фляжке, лишившись маски с доказательством его нырка и обнаружения Данвара, на последних остатках сил Палмер продолжал бежать. Он разбрасывал ногами во тьме песок, держась хорошо утоптанных долин где шорох ног сбивал с толку преследователей. И бежал, бежал, черт побери.